Глава шестая. Приземление. Пара тысяч километров до Земли. Ох, какой трепет испытывала Анна при мысли о родном доме. Она не была на Земле почти два года. По сто раз на дню представляла себя вместе с мамой, отцом и сыном. На Марсе после межпланетных разговоров с ними по видеосвязи она чувствовала себя так уверенно и спокойно. Хорошо засыпала, словно окутанная теплом, и лаской родного дома. Теперь она увидит их, настоящих, прикоснется, обнимет. Она не испытывала угрызений совести за долгое отсутствие. Работа на Марсе поглотила ее в одночасье, как левиафан-жертву. От медленно протяжного переваривания своего бренного тельца в желудке у чудовища она, как ни странно, получала огромное удовольствие. Странное? но весьма распространенное явление. Земля приближалась. Анна искоса посматривала на Алексея. Ему проще. Он чаще летал на Землю и теперь никакого трепета не испытывает. Его там давно никто не ждет. Разве что бывшая жена? Нет. Она занята своей жизнью. Их пути давно разошлись. В большом кресле дремала Джоан. Алексей в очередной раз вколол ей снотворное. Он понимал, никто на корабле не должен узнать ее версию произошедшего, пока он сам не до конца во всем разобрался. Члены команды занимались предстоящим приземлением. Вопросов о том, где Джоан и почему она так долго не показывается, не возникало. В отличие от Анны, у Алексея не было иллюзий относительно благополучного исхода их приземления. Конечно, Джоан следовала указаниям шефа, пытаясь убить их. В последние два дня она не выходила на связь с Таском. Значит, тот заподозрит неладное. Их наверняка будут встречать, дадут спокойно спуститься по трапу, подождут, пока закроется люк. Команда космолета останется внутри и ничего не услышит. Корабль спокойно развернется и полетит обратно на Марс. А вот его и Анну уберут у входа или в реабилитационном центре. Выглядеть все будет так, словно они не выдержали перегрузок перелета. Если шеф угодно избавиться от них, он это сделает немедленно и не вызывая лишних вопросов. Алексей лихорадочно соображал — нужна машина. Есть несколько выездов с космодрома. Выйти по трапу, хвосте, с другой стороны космолёта — это шанс. Алексей высветил на мониторе картинку космодрома. У одного из выездов увидел несколько машин, которые могли бы подойти. После войны на Земле автомобилей осталось больше, чем людей, они почти потеряли свою прежнюю ценность. Как правило, стояли у всех значимых объектов с ключами и заправленными баками. Люди, заботясь друг о друге, доехав до нужного места, обязательно оставляли машину с ключом зажигания, полным баком и единой для всех платой за проезд в бардачке, которая потом попадала в общий котел и расходовалась на ремонт автомобильного ресурса. Нарушением правил считалось бросить незаправленную машину, а при поломке не сообщить по единому номеру специальной службы. Так. Теперь остается дать распоряжение команде при посадке рулить ближе к этому выходу. На космодроме наверняка стоят какие-то самолеты, спецтехника, которая заслонит нас от входа в реабилитационный центр. За ужином Алексей поделился своими соображениями с Анной. «А как быть с Джоан?» «Возьмем с собой. Иначе мы не распутаем этот клубок». «С собой? Куда? Вообще, как ты себе представляешь наши дальнейшие действия?» хм. «Ты знаешь, что я был женат?» «Так. Очень интересное, главное, своевременное сообщение. И что?» «Моя бывшая жена Ксения Заворская». «Много слышал о ней. Все равно не понимаю». Она сейчас работает на Земле. Ее лаборатория недалеко от космодрома. В отличие от многих бывших супругов, мы сохранили дружеские отношения. Никому в голову не придет искать нас у нее. Надо показать Штурману, куда подогнать космолет после приземления, чтобы взять машину. Я позаботился об этом. Будь готова. Джуан мне придется тащить на себе. Команде скажем, что ей плохо после перегрузки приземления. В космолете во всех отсеках замигали синие лампы, извещающие о близкой посадке. Погруженные в свои переживания и мысли, Анна и Алексей едва не забыли зайти в гардеробную переодеться. На Земле с климатом не так просто, как в каюте межпланетного корабля. В гардеробной быстро подобрали себе по размерам белые футболки, черные спортивные костюмы, сшитые по образцу 2022 года, и удобные кроссовки. Общепризнанная комфортная всесезонная одежда — Вполне подходила для людей, перенесших тяжелейшие нагрузки межпланетного перелета. С трудом переодели полусонную Джоан. Космолет выпустил шасси и коснулся земной поверхности. Тормозной путь закончился. Анна и Алексей увидели в иллюминаторе огромные ивы, стражниками охраняющие ворота правого выхода. Попрощались с командой, прошли в последний отсек перед выходом. Джоан с трудом шла рядом с Алексеем. Экипажу сказали, что она неважно себя чувствует, но не стоит беспокоиться. В реабилитационном центре ей окажут помощь. «Анна, сейчас бегом под шлагбаумом, ворота открыты. Ты запомнила? Синий джип». Операция по ликвидации группы А2, как иронично назвал себя и Анну Алексей, похоже, в разгаре. Они мельком увидели группу людей и машину скорой помощи у входа в реабилитационный центр. Но застать Анну и Алексея врасплох им не удалось. Прекрасно сложенные, хорошо физически подготовленные двое молодых людей, дождавшись полной остановки корабля, открыли люк, подхватили под руки Джоан и побежали к воротам. «Я сам ее дотащу!» — крикнул Алексей. «Беги! Заводи машину!» Анна ринулась вперед, Алексей взвалил Джоан на плечи, та весила не больше 54 килограммов, и скорым шагом направился вслед, благо недалеко. Скочив в машину, Анна подогнала ее к Шлагбауму. Алексей бросил Джоан на заднее сиденье, сел вместо Анны за руль. Прикрытые ветками огромных старых ив, они уехали с космодрома незамеченными.